Глава 13 Фантомас и Мурзилка. «Спасибо, Настенька», — наклонился сивуха к стоящей рядом девочке. «Видишь, как дядь Коля удивился. Здравствуйте, Николай Александрович. Позволите войти?» Он прошел мимо потерявшего дар речи Фандорина прямо в кабинет. «Стоял перед вашей дверью, боялся, не откроете. А тут девочка мимо».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 Они со мной сотрудничают. За хороший гонорар. Симпатичные такие ребята оборотенята. Поручил им разыскать беглого рулета. А когда пропал Лузгаев, то и его тоже. Я подумал, нашли рукописи и оригинальничают. Они парни веселые, сами увидите. Зачем мне их видеть? Еще больше насторожился Фандорин. Депутат удивился. То есть как? А Игорек? Вот кого бояться надо.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 «Берите досье!» И Фандурин решился. «Мне не нужно досье. И гонорара не нужно. Добуду да я вам, Игорь, и так». Он подошел к телефонному аппарату и включил автоответчик.